А говорил что ни к чему придраться упрекнул его грязью у тебя же холодное оружие боярский ничего не ответил он стоял возле машины в стойке полушпагато уткнувшись грудью в кабину и тяжело дышал подошел инспектор гаи документы на право вождение и на транспорт были в порядке он сказал об этом югнатову после чего отдал их водителю и Петр поблагодарил коллегу бросил взгляд на грязево Едем в район дел скоманддовало там разберемся Воитель машины в которой ехал боярский не стал упираться и доказывать свою правоту послушно сел за руль и вместе с югнатовым тронулся вслед за служебной машиной управляемой мироненко в салоне тихо работал приемник звучала музыка как будто ничего плохого и не произошло. Но в душе Югнатова бушевала обида, как можно было идти на задержание Боярского, не имея никаких на то оснований. «Ну, хорошо, что при нем оказался охотничий нож, а если бы он его не взял, тогда выкручивайся, подтасовывай, а совесть-то не хочет с такими методами мириться. Хочется работать честно, причем так, чтобы злоумышленник сам признавал твое мастерство». привычные стиль и методы работы уголовного розыска настолько глубоко укоренились в среде оперативников что что вывести их из этого состояния можно было только специальной учебой и совершенно иными функциональными обязанностями. В республике такого учебного заведения не было, да и на практике никак не удавалось оградить управление по борьбе с организованной преступностью от участия в раскрытии мелких одиночных преступлений, которые по своему характеру и составу касались службы уголовного розыска. почему так понятно было и югнатову нужен был результат работы где бы ясно и четко прослеживалась цепочка организованности преступных групп но как можно было достигнуть такого результата когда наступление на службу шло со всех сторон как со стороны преступникова мира так и со стороны отдельных руководителей правоохранительных органов Да к тому же еще и законодательная база не была подготовлена к закреплению результатов труда нового подразделения. Муки совести и обида покинули Югнатова только возле райотдела, когда остановилась машина. К нему шел Грязев. «Ну что, Петр, — обратился он, — мы оформляем протоколы, а ты дуй в магазин зубренок, узнай, что за новая группа образовалась, кто в ней состоит». думаешь так легко это узнать не думаю просто раз информация пошла от руководителя магазина значит он будет знать кого-то из роetiров и еще загляни пожалуйста в жез я обещал жене взять талоны на продукты мне не отдадут нужен паспорт не нужен у меня там знакомая я позвоню югнатов посмотрел на грязево улыбнулся. Сам чуть было не забыл про талоны. Он пересел в служебную машину и уже через какое-то время стоял у магазина зубрёнок. Заведующий коренастый среднего возраста мужчина долго рассматривал удостоверение Югнатова, после чего пригласил в рабочий кабинет. «Кофе? Чай пьёте?» — спросил он. «Кофе с удовольствием». Заведующий Василий Макарович Кривальцевич нажал кнопку внутреннего переговорного устройства, попросил принести кофе. Сам же усевшись напротив югнатова признался и вот почему попросил вашего крупского чтобы он оградил меня от хевры боярского я коммунист один из бывших секретарей райкома партии не привык да и не могу платить бандитам деньги лучше я куплю и подарю какую-нибудь технику вашей службе это будет полезнее в сто раз это василий макарович хороший поступок с вашей стороны а что с собой представляют люди, которые приходили к вам, предлагали крышу, трое рослых парней с бритыми затылками, в спортивных штанах. Плати, мол, а то хуже будет. Я поэтому и обратился к вам. Заведующий поднялся из-за стола, взял с подноса две чашки с кофе, которые принесла чернобровая молодица. Поставил перед Югнатовым. «Понимаете, это моя позиция. Я хочу жить по совести, по закону». значит никакой другой группы, который якобы снимает дань с вашего магазина, не существует. нет. я ее выдумал, чтобы отговориться. сам же попросил николая Сергеевича, чтобы помог разделаться с ними. Да непростая задачка югнатов глотнул несколько раз горячий кофе задумался. Мне кажется, что вы усложняете эту мелкую проблему. вы скрутите этих рекетиров в раз. Не так-то просто, Василий Макарович. Я не буду вас пугать, но если вам вновь предложат встать под крышу, только не удивляйтесь, по цене она уже будет гораздо дороже, чем первая. Вы не отказывайтесь. Завтра с утра зайдите к нам в управление. Напишите заявление, конкретно разработаем план действий. Последние дни последнего весеннего месяца для Жухлядева были очень напряженными. Забот по становлению и укреплению специализированной службы значительно прибавилось. Кадровики готовили штатку по созданию межрайонных оперативно-поисковых отделений с возложением на них конкретных задач по усилению борьбы с организованной преступностью. В перспективе вырисовывалась стройная система по разоблачению преступных структур и их работа. коррумпированных связей а именно район область центральное управление другая группа сотрудников управления разрабатывала варианты долгосрочной государственной программы борьбы с опасным социальным явлением и законопроект по борьбе с коррупцией и организованной преступностью создавать документы аналогов которых не существовало в ссср было очень трудно. Помощи попросили у правоохранительных органов германии англии и федерального бюро расследований сша документыы принятые в этих странах наработки российских коллег и собственноственные идеи рожденные в ходе практической работы стали основой для законопроекта для подразделений он нужен был как воздух в докладных записках на имя куратора силовых структур валерия маслоа и Приводились многочисленные факты задержания массовых групп, занимающихся преступным промыслом – рэкет, кражи автомобилей, разбойные нападения, грабежи. Однако отсутствие в действующем Уголовном кодексе понятия о руководстве преступной группой позволяло главарям и соучастникам уходить от ответственности и привлекаться только в случае непосредственного участия в преступлениях. Внешне спокойный Жухлядев нервничал, переживал. Хорошо, что в такие тяжелые минуты ему сочувствовали и помогали, чем могли родные, жена и сын. Частенько возвращался домой поздно ночью. Жена без лишних слов вставала с постели, включала газовую плиту. Домашнее тепло согревало израненную душу, лечило нервы, берегло от новых жизненных встрясок. Они начались, как всегда, внезапно. купив утром в киоске народную газету он глянул на часы стрелки показывали половину 10 служебной машины не было видно и жухлядев раскрыл газету половина второй страницы как ему вчера вечером и сообщил крупские была отдана письмо адвоката рапушина жухлядев присмотрелся к фотографии автора и стал припоминать где он мог видеть этого человека но в Глаза уже бегали по газетным строкам, смысл статьи сводился к тому, что в республике нет нужды в службе по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Как юрист почти 40 лет своей жизни посвятивший адвокатской деятельности убеждал читателя автора и как человек непосредственно пострадавший от искусственно создаваемой видимости совершения преступления и последующей борьбы с ним я очень близко и заинтересовано воспинил интервью сергея жухлядева не берут судить о целесообразности наряду с уголовным розыском и у б асс в существова еще и громоздкого аппарата по борьбе с организованной преступностью хотя с трудом представляю необходимость и возможность разграничения их деятельности и технику этого разделения независимо от того идут ли эти службы от преступления к лицам или наоборот от организованных групп к преступлению как указывает джухлядев мне все же представляется что это мудрая абракадабра употреблена с единственной целью и оправдать существование параллельной третьей структуры. Вед вся деятельность новой службы почти за год ее работы свелась к заявлению о якобы существующих 100 организованных преступных группах, об уже происшедшем завершении разделения сфер и влияния о 150 воах в законе. «О воровских сходках, об организованном финансировании, о срастании общеуголовной и экономической преступности. А мне так и хочется спросить, где хоть одна разоблаченная группа, хоть одна воровская сходка, где пресечена сфера влияния и выведена на чистую воду коррупция срастания преступников и власти?»